Ресторан качается точно пароход, а он свою любимую замуж выдаёт. Будем супермены. Сядим визави. Разве современно жениться по любви? Чёрная, белая, пьяная метель, ресторан закроется, двинемся в мотель. Ты поправь, любимая, тrefлый парик. Ты разлей рябиновку ровно на троих. Будет всё как было. Проще, может быть. Будешь вечерами в гости приходить. Выходя поглубже, капюшон надвинишь. Может, не разлюбишь, но возненавидишь Стани расписные стонет шансонье вот они отъедут расписанные и никто не скажет вынимая нож что ж ты блин любимую замуж выдаёшь